Сидим уже на диване, уже стихи, под неугомонный гром Тани, какая тонкая девочка, как гремит, разнообразимый дребезгом со всего размаху, ставим их на стол чашек, блюдец, вазочек. Ни слова не помню про обложку, так кончались все мои деловые свидания, зато все помню про барса, этого вот барсенка. Бесенка с собственной шкурой на плечах, зябкого, знопкова, Ни слова и про Андрея Белого. Слово «жених» тогда ощущалось неприличным, а муж и слово, и вещь – просто невозможным. И странно. Впрочем, здесь все странно или ничего. Уже начало какой-то ревности, уже явное занывание, уже первый укол зубной боли в сердце, что вот уедет, меня разлюбит, и чувство более. Благородная, более глубокая, тоска за всю расу. Плач амазонок, поушедший, переходящий на тот берег, тем отходящий сестре. Чудный барс. В следующий раз в муссагет приходите в барсе. Приводите барса, чтобы было на чем отвести душу. Молча. «Ася, Ася, Ася, не выходите замуж, хотя бы за Андрея Белого». «Слух, я не понимаю, что такое гносиология и почему все время они говорят. И почему все разные, когда она одна?» «Молча, Ася, ведь вы миньон, не из оперы, а из Гёте. Миньон не должна выходить замуж даже за молодого Гёте. Слух, я не люблю Вячеслава Иванова, потому что он мне сказал, что мои стихи «Выжатый лимон» чтобы посмотреть, что я на это скажу. А я сказала, совершенно верно. Тогда на меня очень рассердился, сразу разъярился Гершензон. Молча. Какой кажусь такой я стану. Не троньте белый мой убор. Ася, ведь это измена этому же вашему белому. Вы должны быть умнее, и сильнее, потому что вы женщина. За него понять. «Слух. Вы отлично знаете, что ваши стихи — не невыжатый лимон. Зачем же вы смеетесь над Вячеславом Ивановичем и всеми нами?» «Молча. Ася, у меня, конечно, квадратные пальцы, совсем не художественные. И я вся не стою вашего мизинца и ногтя белого. Но, Ася, я все-таки пишу стихи и сама не знаю, чем еще буду. Знаю, что буду. Так вот, Ася...» Не выходите замуж за Белого. Пусть он один едет в Сицилию и в Египет. Оставайтесь одна. Оставайтесь с Барсом. Оставайтесь Барсом. Марина, о чем вы думаете? Замечаю, что я совсем забыла говорить про Гершинзона. О, потрясение человека, который вдруг осознал, что молчит и совсем не знает сколько. Бойтесь меня. Я умею читать мысли и оборотом головы на сестер. «Почему у Цветаевых такие красные губы? И у Марины, и у Аси. Они не вампиры? Может быть, мне вас, Марина, надо бояться? Вы не придете ко мне ночью? Вы не будете пить мою кровь? А ваш Барс на что? Ночью он спит у вашей постели, и у него клыки?»